но все таки тяжело потерять юношу, которого воспитали и который уже стал опорой и украшением отцу и матери. Кто же отрицает, что это тяжело? Однако такова человеческая судьба. Ты родилась для того, чтобы надеяться, бояться, волновать себя и других, одновременно бояться и желать смерти. И что всего хуже, никогда не знать, каково в самом деле твое состояние. Это все равно, что сказать кому-нибудь, отправляющемуся в Сиракузы. Изучи сперва все трудности и удовольствия предпринимаемого путешествия, и только тогда садись на корабль. Ты там увидишь следующее. Во-первых, перед тобой предстанет сам остров, оторванный узким проливом от Италии, с которой он, как известно, прежде был соединен. Но однажды ворвалось море, и Сицилийский отрезал берег от Гасперийского. Далее ты будешь смотреть на баснословную Харибду, ибо тебе позволено будет пройти близ этого самого алчного из водоворотов моря. Лежащую спокойно при отсутствии южного ветра и проглатывающую корабли в свою огромную бездонную пасть, лишь только с юга поднимается сильное дуновение. Ты увидишь, как прославляемая в стихах Аретуза, источник зеркально чистого и до дна прозрачного озера, изливает свою холодную воду, Быть может, она нашла ее тут. Быть может, вынесла на поверхность земли беспрепятственно текущую под многими морями реку. Ты увидишь гавань, самую спокойную из всех, которые создала природа для защиты кораблей, и из тех, которые были сделаны человеческими руками. Такую надежную, что даже ярость величайших бурь не находит в ней отражения. Ты увидишь место, где было сломлено могущество Афин где естественная тюрьма из глубоко выдолбленных скал заключила в себя тысячи пленных. Наконец-то увидишь и сам город, и его обширнейшие земли, способные вместить территорию многих городов с очень теплой зимой, которая не имеет ни одного дня лишенного солнечного света. Но к тому времени, когда ты все это найдешь, тяжелое и нездоровое лето уничтожит все благодеяния зимнего климата. Там покажется тебе тиран Дионисий, Этот губитель свободы, справедливости, законности, оставшийся властолюбивым даже после посещения Платона и жизнелюбцем даже после изгнания. Одних он будет жечь, других бичевать, третьих обезглавить за ничтожную провинность. Он будет приводить мужчин и женщин для удовлетворения своего сладострастия и вследствие дикой извращенности и царской ненасытности его не будет удовлетворять совокупление с двумя. Ты теперь знаешь, что тебя может привлечь или отпугнуть. Иди же к кораблю или оставайся. Предположим, что после этого изображения путешественник заявил бы, что хочет посетить Сиракузы. Случись с ним неприятность, разве вправе был бы он жаловаться на кого-то, кроме себя? Ведь он попадает сюда не случайно но придет по собственной воле, зная все обстоятельства. Природа говорит нам всем. «Я никого не обманываю. Если ты рождаешь сыновей, можешь получить как красивых, так и безобразных. Если у тебя их много, среди них может найтись как изменник, так и спаситель Отечества. Ты можешь надеяться, что они достигнут такого уважения, что никто не сможет выбронить тебя за них». Но знай, что их может постигнуть и такой позор, что их имя станет для тебя поношением. Ничто не препятствует тому, что они окажут тебе последнюю честь, что твои дети скажут тебе надгробное слово. Но готовься к тому, что тебе придется возложить на костер мальчика, юношу или пожилого человека. Годы в этом смысле ничего не меняют. Для родителей одинаково тяжела всякая похоронная процессия. Рождая на подобных условиях детей, ты не имеешь права обвинять богов в злом умысле, ибо они не обещали тебе ничего определенного.